А ты хотел за красивые глаза денежки получать? Нет, они расчет любят. Я вашей вшивой компании не попутчик. Закажи, чтобы языки на привязи держали. В случае чего я шутки шутить не буду. Главный скрипелев для Урова сделал. Помог встретиться с нужным человеком, с Марком Григорьевичем Горовским, жестколицим и немногословным, модно одетым работником акционерного товарищества «Шерсть». Ставшее чувство имело основной капитал 10 миллионов золотых рублей, и у умных людей здесь текли коверкотовые реки в коверкотовых берегах. Сейчас Епимах Андреевич шёл навстречу с новым знакомым. "Да, вам надо перебираться в Москву", одобрил Горовский намерение Аурова. "Работу и всё остальное я помогу подыскать". В разговорах Горовский упирал пока на деловые интересы. В революции, Пимах Андреевич, прежде всего надо быть товароведом, разбираться в сортах кирпича, пряжи и кожевенного товара. В суматохе и инициативным людям открываются блестящие возможности. Сейчас, когда государство поощряет честную инициативу, разумный подход к делу может дать хорошие барыши. Недавно я оказал доброму знакомому маленькую услугу. Сообщил, что наше объединение через неделю повысит цены на шерстяные ткани. Знакомый купил в кредит крупную партию шерсти, а через неделю продал ее с прибылью в 20%. Изумительная простота операции, абсолютная надежность и гарантированный заработок. Вот так мы стараемся действовать и во всем остальном. В этом костлявом человеке с длинным, отлично выбритым лицом ощущалась недюжинная хватка, ум, собранность и воля. Операцию с продажей шерсти наверняка провел сам Марк Григорьевич. Верных денег такой из рук не выпустит. Было очевидно, что Горовский пока щупал Аурова. Но то, что он говорил, и Пимах Андреевич мимо ушей, тоже не пропускал. Заветный соквояжик стал много легче. Тимуха Серый хоть и помнил давнее добро, но денежком знал счёт и с постояльца драл столько, сколько мог. А вывески ресторанов, товары, вываленные на витрины, модный костюм Горовского, нарядные женщины, подкатывавшие к дверям ресторанов, вызывали острое желание жить. Сбрить ненавистную бороду, Енуть пахнущий дёгтем сапоги и долгополый пиджак, завалиться в сандуны, сласть потешить телеса, наредиться во всё новое и как бывало поманить лихача небрежным движением руки. Пока присматриваете, Тимоха Андреевич, а потом придёт очередь и для серьёзных дел, сказал Горовский и написал на листке, вырванном из блокнота, номер телефона. Позвоните в угли синдиката. Там нужны специалисты по лесным материалам. Вам и раньше приходилось заниматься лесопоставками. А Уров понял, что Горовский знает о нём больше, чем можно было предполагать. Жить вам лучше под собственной фамилией. Не скрывайте, что имели капитал и занимались лесным делом. Заявите, что к советской власти относитесь лояльно, и хотите работать как специалист. Они нуждаются сейчас в опытных людях. В крайнем случае, дадите письменные подтверждения лояльности. Резолюция 11-й конференции РКПБ, состоявшейся в декабре 2021 года, очередные задачи партии в связи с восстановлением хозяйства, определила, что компетенции и круг деятельности ВЧК и ее органов должны быть соответственно сужены и сама она реорганизована. Декретом в ЦИК в феврале 2022 года В ЧК была упразднена и создано Государственное политическое управление, ГПУ. «Нет, Павел Иванович, чекисты без работы не останутся», сказал Вячеслав Рудольфович Нифонтову, сгерошенному от возбуждения. «В ЧК не по боку. Так работали, и вдруг получайте, упраздните». «Не горячитесь, прошу вас. Давайте попробуем во всем спокойно разобраться». «Восека была комиссией, как говорит само название, чрезвычайной, а чрезвычайные обстоятельства революции и гражданской войны себя теперь уже исчерпали». «Как же они исчерпали, Вячеслав Рудольфович?» — запальчиво возразил Нифонтов. «Если контрики по углам прячутся, шпионы в каждую щель лезут, бандиты, вы же знаете, сколько нечисти еще осталось».